Так как опечатывание дома должно было производиться в присутствии мадам Резо, я оставил машину Бертиль и поручил ей доставить матушку домой. Но этого оказалось недостаточно. «Ты останешься с нами, Соломея?» — спросила бабуся. Соломея, которая собиралась ехать вместе с Гонзаго, не посмела отказать. Я же вернулся с остальными детьми в старом сереньком Рено Батиста Фориум. Он живет возле моста в одном из четырех домов башен, недавно построенных на берегу канала. У меня была срочная работа, у ребят уроки, а Жанне хотел заглянуть в спортивный клуб. И вот три часа, провозившись, периктуры из пещриф её знаками исправления я услышал позвякивание чашек значит мои вернулись они трещали как стаи скворцов заглушаемые карканьем вороны ты спустился перекусить крикнула снизу блондина я подошёл к застеклённой двери где нашних туфель и на секунду остановился Матушка, разумеется, не двигалась, не дая себя обслуживать, а ее спокойная уверенность в том, что таким образом соблюдается естественный порядок вещей, когда вас разделяли все. Бабушка, хотите пряник? Бабушка, а сахаркум? Матушка, шоколад не слишком горячий, и все порхали, вокруг нее словно мотыльки, а бабуся, по правде сказать, очень небрежно причесанная и, вероятно, сладкая. Мне лучше всего умытые, но при этом изысканно светской, отставив мизинец, обращался ль в рот маленькие кусочки и не пистовая разглагольство. Это уж точно. Я революцию наделался до володарюша. Я обращусь к метру Дибону, племяннику метра Сен-Жермена в следуedu. Завтра же поеду к нему. А вы будете так милы. и проводит меня сегодня к восьмичасовому поезду. Я твою девь. Едва повернув в гулу, она продолжила. Предложила мне оценить имение в ту же сумму, что и в момент смерти папы, чтобы избежать расходов на переоценку. Да это же мошенничество. 2 гектара в РЭЛ. притепишь них ты целых на землю. Вы можете себе представить, и какое местоположение покупатели так и набросятся. Отца наш сижу, говорит: "Бабушка взяла с нас клятву, что мы сохраним дом. К ручаюсь, не пройдёт и двух лет, как всё будет продано". Это exists в кругу моей семьи. Она вновь произверить: о крупных деньгах, которые наряду с великими принципами и мелкими компромиссами всегда занимали её семью. И снова меня хоть устёг. С столь смешным чувством отвращения, с ненавистью беглеца к родному племени. И в то же время внутренний голос говорил: "А мы-то надрываемся, выплачивая взносы за дом. А будет у нас хоть бы треть той земли, что причитается нам по праву. Вот что ж повери, это ведь очень заразительно, как никак, а я тоже не прочь закусить хорошим команбажем, шестёканчиком красного вина, да не какого-нибудь бургундского. Всё это ожидало меня на круглом столике, а перед столиком соломенный стул. Хорошо, что мы ещё не спим на соломе. Ну, сейчас Я уселся на неё. Валямрызол продолжала вещать. И мне не тепеть у Марселя. Тут уж я ничего не могу поделать. Ну если за парк назначат его настоящую цену, из чего же будут они выделять мне мою долю, просто не пойму. «Чтобы сохранить Ревюэль и спекулировать земельными участками, ему придется продать хвалебное. Смотри-ка, ты, оказывается, здесь, что кончил марать бумагу?» «Уже выдал положенные числа страниц, как эхо», — повторила Дертиль. «Марать бумагу и выдать положенные числа страниц — это были священные формулы, избавлявшие меня от всяких восторгов». Но если под выдать положенное число страниц, подразумевалось достойное похвалы прилежания и даже намек на два латинских изречения с розовых листков птиляруса, терпение и труд все перетрут, и ни дня без строчки, то марать бумагу содержало некую оценку, вероятно относящуюся к прошлому, но во всяком случае единственную, которую матушка когда-либо высказывала, Молчаливо подразумевая при этом, что заработок есть заработок. И что нельзя считаться с пословицей заблуждения, вовсе не обязывает воздерживаться от него. Впрочем, Марсель очень хорошо все понял, добавила мадам Резо. Он уступит, уступит. Он знает, что я не дам себя обобрать. Камамберша? Был что надо. Никто не умеет так хорошо выбирать сыр, как Бертиль. Я наблюдал за своим маленьким мирком. Блондина скучала, обандурачился. Соломея внимательно слушала, а Жанне был настроен явно враждебно. Произошло то, что должно было произойти. — И вам нужна такая куча денег? — спросил Жанне, на лазуревый взгляд которого упала белокурая прядь. От изумления матушка открыла рот. Спроси у своего отца, сколько нужно денег, чтобы прожить. Сухо отрезала она. Впрочем, эти деньги также и ваши. Вот эта песенка получше. Слова «это мои денежки» никого не трогают. Когда же вы говорите «это денежки» и «моих детей», то вы выступаете в роли жертвы и привлекаете к себе симпатию толпы. живуваешь я при предварительном условии, они получат их только после моей смерти. Жалны чистой душа, сказала Саломея, желудишичивая ресницами свои чёрные глаза. Но естон за четверых. Биакль дважды прищёлкнул языком, условный знак, к которому мы прибегали при посторониках, чтобы прекратить спор наносящий ущерб доброму имени РД. «РД», то есть «Резео дару», согласно вензелям, вышитым крестиком на салфетках. Матушке это доставило истинное наслаждение. Она обнаружила первую трещину в нашем клане, отсутствие взаимной симпатии между двумя старшими детьми. Жанел встал, стиснув зубы. «Он весь в тебя, этот мальчишка». Проще говоря, мой Андрей ризо в мою сторону, но настолько внятно, что эту сентенцию можно было слышать на улице. "Вы мне льстите", сказал жена уже в дверях. Дестриг строго посмотрела на меня. "Мой сын всегда становится на 100% моим, когда что-нибудь не ладно. Я должен отвечать за его выходки, впрочем, Бертиль напрасно стевозю". Для Кассандры возможность прокомментировать что-либо всегда в удовольствие. Видишь, до чего просто воспитывать детей. Пришла твоя учить мой мальчик. Желаю тебе удачи. Потому что такие звеюги, как ты, прежде составляли исключение, а теперь они правило. И добавила живая выразить свои чувства гортиль. «Вам, наверное, порой бывает нелегко, бедняжково мое». «Делаю, что в моих силах», — ответил Абертиль слишком поспешно. Я нахмурил брови, отчего жена моя смутилась, а матушка просияла. «Жена будет куда опаснее тебя», — продолжила она. «Ты заставил меня дорого заплатить за твое послушание, но твой сын ведь не станет бунтарем. Он будет активным деятелем». Для них это все равно, что вступить в монашеский орден. Теперь у них такая манера. От гнева, от сознания, что осмеливаются ей противоречить, она, как прежде, становилась откровенной и прямолинейной. Раззадоренная моим молчанием, раззадоренная своим выпадом против жены, она совсем распоясывалась. «Я знаю, о чем ты думаешь, прекрасно знаю». «В глубине души ты согласен с твоим вороненком. Ты думаешь, что я корыстный? Ну и что же? Да, я корыстный. В жизни никем и ничем не пользовался. Даже когда командовал твоим отцом, я это делал во имя его принципов и его притязаний, подкрепленных моим преданным. После его смерти меня эксплуатировал Марсель, но с меня довольна». Теперь я старая, недостойная дама, которая хочет воспользоваться тем, что у нее осталось. — Я вам налью еще шоколады, матушка, — предложила Бертиль, спеша поправить положение. — Не откажусь, спасибо. Блондина уже услужливо протягивала тарелку с пирожным. Но в тот момент, когда Купшин с шоколадом коснулся носиком чашки, так... Он вдруг выскользнул из рук бертиль и в дребезги разлетелся у самых ног мадам Ризо, а будто в чёрной туфли нечищенные уже больше года. Ну вот. Ваш кликлый бертиль опять на меня это напасть нашла. Она держится в правой ладони, прочерченную у самого запястья длинным лиловым шрамом. удручённая, ни о чём больше не думая, она старается оправдаться перед свекровью вокругнув, который разлелась коричневые ложи. Извините меня. Со мной это бывает, просто, то один честный случай, время от времени большой палец вдруг подводит. Растерявшись, она умолкает, но слишком поздно. Впрочем, если бы матушка и не заметила смущения моей жены, ее насторожили бы наши тревожно забегавшие взгляды. О том, что вырвалось сейчас Убертиль, мы не говорим никогда. Какого несчастного случая? Ласково спрашивает мадам Ризо. Солгать при соломе и блондине о Бене? Об этом не может быть и речи. Тем самым мы только подчеркнули бы значение этого факта. Нет, нет. Лучше сказать правду. Правду не вдаваясь в подробности. И лучше, чтобы сказал ее я. У Бертиль был серьезный перелом кисти. Вернулся Жанне. Он, вероятно, подумал, что оставил меня в трудном положении, что лучше ему подчеркнуть. давить на стул своими восьмию-десятию килограммами, сидя за столом напротив бабушки. Он все слышал и теперь словно окаменел. Пусть даже он весьма смутно помнит о случившемся, все-таки у него есть жестокая уверенность, что он при этом присутствовал. Соломея не менее серьезна, хотя она и не подозревает, что тоже была там, что до Бертильта -то вместо того, чтобы броситься за тряпкой и положить конец этой сцене, она стоит, опустив руки и не двигается с места. Марков встала и вежливо шагает по шоколадной вужи о сколки фарфора хрустят под её ногами как кости. Она берёт руку, без цели качает головой. "Ну, вам ещё повезло. Могли ведь остаться вовсе без руки". Теперь она уже не сомневается. Ведь ты думаешь, чтобы сгустить мрак окружающей тайну, наше молчание только прояснило её. Матьшка ещё не вполне улавливает связь между событиями, но можно быть уверенным, если это звено разомкнётся, разомкнутся и все остальные. Деликатность, уважительное отношение к тайным ранам других людей не ей, а пло Толстый и указательный палец матушки направлен на Бертиль. Ради того, чтобы узнать, она не постесняется разворошить все. Она бурчит себе под нос, ни на кого не глядя, и таким тоном будто не придает своим словам никакого значения. — А, значит, вы были в машине, когда погибла первая жена моего сына. — Вы ее знали. Жена сжимает кулаки в карманах. Но поскольку молчать уже невозможно, Бертиль вновь обретает хладнокровие. «Она была моей кузиной», — говорит она. Теперь она уже твердо встает на ноги и идет за тряпкой. Разговор на этом пресекся. Но вечер все равно испорчен тягостным ощущением невскрытого нарыва. Бертиль и я... делаем похвальные и вполне очевидные усилия, чтобы найти тему для беседы. Нас сводит учаяние от знания того, что матушка уезжает с вечерним поездом, но мы доверились старому расписанию и, сомневшись в нём лишь около 5 часов, слишком поздно позвонили в справочную манпернарского вокзала. Намеченный нами поезд отменён. И есть, правда, другой около 11:00 прибывающий ночью. Но он на него все места забронированы для делегатов Национального конгресса Цветоводов. Если матушка и попадёт на этот поезд, ей наверхника придётся всю дорогу стоять. Но я непременно должна быть завтра утром у Джибона. Тут медлит Мишель. По крайней мере, трижды повторяет мадам Ризо. И делает вывод, который, видимо, вполне ее устраивает. Послушай, если бы ты мог на два дня освободиться, проще всего было бы, чтобы ты отвез меня туда. Переночуешь завтра в хвалебном, а в среду вернешься. Как отказаться? Я спрашиваю, как отказаться от приманки, если тобой вдруг овладело желание отведать ее? Решительно я не перестаю себе удивляться. И вот уже кусты самшиты с маленькими красными ягодами, широкий лук, прорезанный канавой, полный лягушек, флюгера с сидящими на них, как на вертеле, живыми воробьями, которые поджариваются над солнце, гладкая поверхность пруда, усеянного глазками водяных лилий. Вот уже все там кажется мне таким безобидным». Я всё-таки встрял погряжён на всё это вносим мимоходом, разумеется, только мимоходом. И когда не будет ядым владельца этих мест. Жесть, что жене надо возвращаться на службу. А вертил нашельцеисты продолжает матушку. Ну, они приедут в другой раз. Ну, мы можем взять с собой соломию. И вот с ней надолго подкину. Пойду немного отдохну, спущу с кожи, но... Бертель смотрит на меня как-то необычно. Соломея тоже. Ребром правой руки она полирует себе ногти на левой. Блондина, после у нее в палец, прижимает его к чулку в том месте, где спустилась петля. Наконец мы услышали наверху тяжелые шаги матери. Жанна встаёт и начинает расхаживать взад и вперёд по комнате. "Я тебя не узнаю, папа", говорит он. "Твоя мать тебе диктует это и слушаешься. На кладбище мы выглядели смешно. Отцам на тебя будет смотреть, как на дикого зверя". "Вот, как в случае мне не верится, что эта старуха желает тебе добра". Жанна прикликнула двертиль. "И будь я дома, когда она стоявила продолжает Жанне. «Я мигом припроводил бы ее обратно в лодку». Тут поднялась Соломея и так стремительно, что грудь ее под кофточкой дрогнула. Облизывая губы, она возмущается. «Припроводил бы обратно, не спросив нас? Да, по какому же это право?» Ее довод попал в цель. Жанне корректирует стрельбу. «Ну, не один я, думаю». что к нам возвещил Сигелло. Ей никому было больше вредить. Что скучно. Приоявилась сюда разыграть прощение всех обид. Да что тут говорить? Достаточно посмотреть в каких они теперь отношениях с дядей Мартселем. Она просто сменила объект своих нападок. Ну что касается дяди, то он сам это вот добился, теперь пришла его очередь, сказал Бландина. А я его все не прочь познакомиться с бабушкой. Разумеется, она не свитает, но что ни говорите, она первая пришла к нам, а не наоборот. Я бы скорее стыдилась этого, сказала с вами, кто должен был сделать первый шаг, мы или она. Во всяком случае, на похоронах было забавно, сказала Бен. А тебя не пугает, что на похоронах кого-либо из членов семьи может быть забавно? Хм. Неужели ты будешь забываться на папиных похоронах? Тут и не все испуганно уставились на меня, а мне стало тепло от этих взглядов. Но они для твоего сыновья выпада в качестве примера не свою мать у меня, чтобы не вообразить самое для себя ужасное. Эти прямо посреди мана У меня лопнула шина, которую мне пришлось менять с помощью соломей, при случае она умеет помочь не хуже взрослой. В то время как матушка докучала нам своими советами, сожалея о старых надежных домкратах, заляпылых чёрной колёсной мазью, сразу превращавших их холёные белые руки, господин судьи, в руки плебея, хотя вдова вышеназванного судьи хотела сделать кое-какие покупки и потому просила меня ехать торговыми, остало быть самыми людными улицами Сигре, где мы встретили множество изумлённых женщин. севавших нам головой и мужчин, которые приветствовали нас в два приема, то есть слегка приподнимали шляпу при виде матушки, а глядя на меня, они очень любезно нахлобучивали ее на голову, хотя мы посидели мэтра Дибона, надутого, молчаливого, весь дом которого утопал в стеганых обивках и двери, и стены, и кресла, и сам нотариус, отягощенный складками жира, и ухитрявшийся, кося с одним глазом на матушку, а другим на грудь Соломей, разглядывать еще и меня и одновременно почесывать себе колено, размышляя о неожиданных переменах, происходящих в семьях. Хотя наш край, анжуйский бокаж, стал уже не так красив. Живая изгородь, местами раздавлена буддезерами, трава со всех сторон осаждает последний опив, а ангары, крытые рифленым железом, уродуют пейзаж, но зато всюду От болота до болота, от проселочной дороги до узкой тропки, затерявшейся между откосами, видны свидетельства торжества ферм над замками. Хотя, проезжая мимо изредка встречавшихся каменных ворот, свежевыкрашенных в белый цвет, за которыми виднелись расчищенная аллея, ряды сосен, вздымающие к небу свои два кубонетра деловой древесины, а дальше большие черепичные крыши, фасад и в стиле Ледовика XVI без единой царапины хотя проезжая мимо всего этого присутствоушенно в воздухе сухопутного корабля владельца замка замечала но ну, ясно ведь ведь дегломоты во время войны торговали на чёрном рынке или ну ясно замок Гентроны в куплях американцы а те вышли из игры хотя на подступах Хвалебному мы не встретили ни одной из знакомой мне фермерши, которая, как прежде, гнала бы на водопой корову, потряхивая пучком волос на затылке, условно, ну, несмотря на ощущение, что я старею, охватывающее всякого, кто наталкивается на перемены, пытаясь вновь обрести себя среди того, что осталось от былого, наше путешествие прошло не совсем плохо». «Барбелевьены в свое время держали пять бретонок», — сказала матушка у последнего поворота. «Жобоу держат восемь нормандок и разводят табак. Ты увидишь, они превратили Ригу в сушилку. Опять победа фермеров. Победа в жертву которой принесено все. Место стало неузнаваемым». парки исчезли с исключением нескольких платанов их древесина ничего не стоит исчезли ограды вокруг участков вместо них стоят деревянные изгородь вбитые в землю кусок рельса чередуется тут с каштановым колом или расколовшимся цементным столбом кое-как обмотанным ржавой железной проволокой а тянг зелени состревками навозных лепёшек подступает к самым домам, и на поверхности его видны лишь лёгкие свилины протоптанных тропок. Я поставил машину среди этой травы, у каркаса большого строения, где когда-то было оранжерией. В ней не осталось ни одного стекла, лишь несколько осколков застряло в уголках рам, обвитых пышно разросшимися побегами глицинии. Тут же валялись куски черепицы и туфа, свидетельствовавшие о плачевном состоянии нашего дома. Стены покрылись трещинами, а крыша, подозрительно вздувшаяся от того, что стропило, вероятно, прогнили так же, как и дранка, поросла мхом или шайником. В сломанных ставнях не хватало половины планок, а слуховые окошки наверху, окремленные облупившимся кирпичом, превратились в зияющие дыры, куда прямиком влетали воробьи. «Что я могу поделать?» — сказала матушка, подчеркнуто обращаясь к Соломире. «Твой дядя Марсель не дает на ремонт ни одного су». Потом, сложив руки рупором, она закричала в сторону речки Омэ. «Феликс! Марта!» И тут я заметил фермеров, которые большими граблями сгребали листья для подстилки. Мужчина не двинулся с места, а только поднял руку. Женщина, толстуха, на которую была натянута блузка, неторопливо направилась к нам. «Это Мартаржье из Бертоньяра», — объяснила матушка. «Хорошо съездили, мадам? Дать вам ключи, мадам?» — крикнула Марта, подойдя на расстояние десяти метров. При всей ее осторожной сдержанности маленькие поросящие глазки и выпеченные вперед губы фермерши говорили о жадном аппетите к новостям. «А ведь и вправду это, — месье Жанн продолжала она. Я была совсем крошкой, когда он отсюда уехал, а все-таки сразу его узнала. На медне я говорила Феликсу, Едва лисенок завяжет его, и след простыл. «А эта симпатичная барышня, кто же она есть? Ох, жаль, нет у меня времени. Пойдемте же, мадам, я отдам вам ваше добро». Фамильярность тона, некоторая небрежность формы обращения красновечиво свидетельствовали о перемене в отношениях между хлевом и салоном. Но здесь, вероятно, было и нечто другое. Я всегда оставляю ключи Марти, когда уезжаю, сказала мадам Ризо. Подождите меня минуточку. Минута растянулась на четверть часа.